Те, кто выходил из библиотеки, за всех сил тянули дверь на себя. Но дверь так туго подавалась и была такая тяжелая, что человеку, у которого к тому же руки были заняты книгами, казалось гораздо легче нарушить правила и не тянуть, а толкать вертящуюся дверь, если за ним не следило недремлющее око превратника. И вот в один памятный ей день Мэри, не задумываясь, толкнула дверь, Сильно першись нее рукой, и упала прямо на жилет какому-то молодому человеку в коричневом костюме. Налетев на него таким образом, она имела полную возможность заметить цвет его элегантного костюма. Волосы у него были темные, глаза тоже, а лицо в мелких коричневых веснушках. И когда Мэри сконфуженно подняла глаза, она, несмотря на смущение, сразу заметила, ибо как раз в эту минуту он улыбнулся, что у него чудесные белые зубы. Пока она большими глазами смотрела на него, полуоткрыв рот, он согнал с лица улыбку, вежливо подобрал уроненную ею книгу, раскрыл ее и прочел фамилию Мэри на абонементной карточке. — Простите, что испугала вас мисс Броуди, — сказал он серьезно, но карие глаза его смеялись. — Эта дверь ужасно коварна. Следовало бы сделать мне окошечко. Виноват во всем я, потому что до сих пор не поднял этот вопрос в городском управлении. Мэри вспоминала, как она глупо и неприлично посмеивалась, не устояв перед его забавными шутками, и перестала смеяться только тогда, когда он, испытывающий, глядя на нее, сказал, как бы между прочим, «Моя фамилия Фойл, я живу в Дереке». Они долгую минуту смотрели друг другу в глаза, причем она, конечно, покраснела, как дура. Потом Деннис уверял ее, что она очаровательно краснеет, и застенчиво сказала. «Пожалуй, мне пора». «Какая глупая фраза», — подумала она теперь, вспомнив это. Фойл не сделал попытку удержать ее. Он с отонченной вежливостью отошел в сторону, давая ей дорогу. Приподнял шляпу и поклонился. Но все время, пока она шла по улице, она ощущала на себе взгляд этих живых, карих глаз. Почтительный, внимательный, полный восхищения. И с этого все началось. Потом она, никогда раньше не видевшая его в Ливенфорде, по той простой причине, что он редко сюда приезжал, начала встречать его на улицах. Они постоянно сталкивались где-нибудь, и хотя денису ни разу не представилось случая заговорить с нею, он всегда улыбался и кланялся, весело и вместе с тем почтительно. Ее все больше радовала эта веселая открытая улыбка. Она начинала уже высматривать в толпе смелый контур его плеч, жаждать живого блеска его взгляда. Иногда она замечала Дениса издали в группе наиболее смелой и свободомыслящей молодежи Ливенфорда. У входа в недавно открытое кафе бертарелли И с благоговейным ужасом видела, что эти гордые молодые люди обращаются с ним как с равным, даже как с вожаком. Это, а также то, что он бывает в таком гиблом месте, как итальянское кафе, приводила Мэри в трепет. Видимо, отдаленное знакомство с Деннисом Окружала и ее почетом в глазах этой избранной молодежи, так как когда она даже в его отсутствии, проходила мимо этой компании сразу же воцарялось учтивое молчание. Все как один снимали шляпы, приветствуя ее и вызывая в ее душе приятное волнение и смущение. Неделю спустя она снова побывала в библиотеке и, несмотря на то, что на этот раз уже не толкнула, а старательно потянула на себя дверь, как бы выражая этим публично раскаяние и открыто признавая свою вину. Она снова, выходя, столкнулась с Деннисом Фойлом. — Мисс Броуди, какое совпадение! Опять мы встречаемся на том же месте. Подумайте. — Но не странно ли, что я как раз в эту минуту шел мимо? — Откуда было знать бедняжке Мэри, что он два часа поджидал ее на противоположной стороне улицы? «Позвольте взглянуть, какую книгу вы взяли на этот раз?» «Помройский монастырь. Сочинение миссис Генри Вуд», — прилепетала Мэри. «Ах да, том второй. Ведь в прошлой нашу встречу я видел, что у вас был первый том».